Ольга Валентеева Виктор Вейран Книга первая Шаг навстречу тьме Пролог Расскажи мне что-нибудь, Аннабель Король Раймонд нечасто просыпался И редко о чем-нибудь просил Но когда все-таки открывал глаза, она была рядом Верная тень Ни любовница, не жена. Просто женщина, которая говорила, что его любит. И он принимал ее любовь, хоть и никогда не забывал, сколько горя она принесла. «О чем тебе рассказать, мой король?» — тихо спросила она, присаживаясь на большой валун и поправляя складки серого плаща. «О прошлом? О настоящем? О будущем?» «Ты ничего не знаешь о будущем!» — хрипло рассмеялся Раймонд. «А я знаю, но тебе не скажу!» Почему? Анабель легонько коснулась его щеки. Ты расстроишься. Не бойся, это не касается твоего магистра, твоего нынешнего магистра. Пусть живет, он это заслужил. Тогда кого касается? Меня, тебя, нас. Но я не хочу об этом говорить. Настоящий я видел своими глазами, так что расскажи мне о прошлом, Анабель, что я пропустил. Хорошо, мой король. — покорно отвечала та. — Пусть будет история о том, что уже давно минуло. Ты спал, а мне было так одиноко, но однажды ко мне пришел мальчик. Глава первая «Не поступишь в Светлую Академию, домой можешь не возвращаться!» «Самое лучшее напутствие, которое только можно услышать от отца накануне вступительных экзаменов». Впрочем, я другого и не ожидал. Мы никогда не ладили. Старый дурак почему-то решил, что имеет право распоряжаться моей жизнью, раз уж я унаследую высокий титул графа Вейран. «Нужен он мне?» Нет, по сути, я ничего не имел против родового имени, но когда думал о том, что за ним скрывается, становилось не по себе. Первый брак моего отца, Грегори Ваирана, не был удачным. Он так считал лишь потому, что мадам Валери подарила супругу двух дочерей, а дочери не могли быть наследницами родовой силы света. Одна неплохо исцеляла, вторая тоже была светлой магичкой. И когда дочери подросли, а возраст мадам Валери приблизился к 40, отец решил добиться развода. Он всегда добивался своего, и магистрат подписал необходимые бумаги. Так мадам Валери отправилась в поместье Вейранов на севере Гарандии, а у отца появилась новая супруга — моя мать. Я появился на свет, когда папаше исполнилось 45. Насколько знаю, он устроил грандиозный праздник, был фейерверк, гости, поздравления. Все для того, чтобы 12 лет спустя он назвал меня наибольшим разочарованием в жизни. Это сейчас, 6 лет спустя, легко говорить, что мне все равно. А тогда казалось, что и жить-то незачем, и я никогда не добьюсь его одобрения. А потом решил для себя, пусть старик катится во тьму. Я не виноват в том, что мой свет недостаточно силен, и не виноват в том, что однажды у меня проснулась тьма. В свои восемнадцать я понимал, что тьма не является чем-то ужасным. Это всего лишь еще одна грань силы, моей силы, и пусть они все провалятся. Но это был долгий путь если бы не мадам Валерия первая жена графа Грегори Вайрана, я бы не сумел его пройти. Она всегда была добра ко мне, в то время как моя матушка только и делала, что устраивала свою жизнь. Знакомства, банкеты, туалеты — все как у всех. Мадам Катрин Вейран просила меня об одном — никогда и никому не говорить, что мой свет, скажем так, с примесями, иначе грозило проклясть и выставить за порог. Отец бы ей не дал, конечно. Для него честь имени была превыше всего, но слушать ее было противно. Итак, Светлая Академия. Она занимала целый район Альсенбурга, столицы Гарандии. Туда многие стремились попасть, но давалось лишь сильнейшим. Я не причислял себя к таким, однако готовился, чтобы хотя бы теоретический тур пройти без проблем. Вот только не ожидал, что в комиссии заявят «В этом году так много достойных студентов», то начнем мы с практики. А из тех, кто уже что-то умеет, выберем сильнейших. Они-то и будут сдавать теоретический экзамен. Поэтому я ехал в светломагическую академию со смешанными чувствами. С одной стороны, надеялся, что не так безнадежен и смогу поступить, с другой, что если провалюсь, то хотя бы не упаду носом в грязь, иначе и батюшка, и сестрицы будут припоминать мне это до конца жизни. Моей, не их. А экипаж уже остановился у здания академии. Отец приказал двум слугам сопровождать меня, видимо, чтобы не заблудился, а еще чтобы все видели идет не абы кто, а Виктор Вейран, сын Грегори Вейрана, наследник. Тьфу. Чуть не налетел на какого-то хлоща, у которого пудры в волосах было больше, чем на личке матушки. Куда понимаешь? спросил тот через губу. Наступительные экзамены. Также презрительно выплюнул я. А ты воротами ошибся. Месье Вайран, убрать его? – спросил один из слуг. Сам уберется, – ответил я и зашагал вперед, чтобы услышать спину. Обледок! Я его запомнил этого пудренного и желтоватой кожу и маленькие глазки. Ничего. Где-нибудь когда-нибудь встретимся, и я припомню это оскорбление. Но сейчас экзамены. Само здание академии впечатляло. Оно больше напоминало дворец, чем учебное заведение. Сложенное из светлого камня с многочисленными окнами, такими огромными, что внутри казалось, будто здание соткано из света. На самом деле, я хотел бы здесь обучаться, вот только... «Сюда, молодой господин!» Задумавшись, едва не пропустил поворот к экзаменационным аудиториям. Эх, была не была. Проигрывать тоже надо с достоинством. Поэтому я толкнул дверь и вошел в тренировочный зал. Приёмная комиссия должна была вот-вот появиться, а кандидаты на поступление сидели на скамьях, расставленных вдоль стен. Многовато. Впрочем, учитывая количество светлых гарантии, и неудивительно, Темные маги почти выродились при становлении магистрата. А о магах пустоты и говорить не приходилось. Они всегда были самыми малочисленными и обучались исключительно при башне пустоты. Я уселся на скамью. Следом за мной вошел и мой будущий враг. Замечательно. Так и узнаю его имя. Одним пунктом в списке больше. Прислуга испарилась. Уверен, будут ждать на выходе и заодно доложат папочке, что я не свернул за ближайший угол, а дошел до вступительных экзаменов. Что-то комиссия запаздывает. Дверь отворилась, и в комнату вошли семеро магов. На четверых были светлые профессорские мантии. Вот они, ректор и его помощники. А троих других... Я пару раз видел на городских праздниках и понятия не имел, что они здесь делают. Это ведь рядовой вступительный экзамен. Три мага, магистрат, правители Гарандии. Светному магу Таймусу было около сорока пяти, но его волосы уже посидели, и он казался гораздо старше. При этом свой пост занял не так давно. Магистр Вициус правил очень долго и умер глубоким стариком. Отец всегда говорил что служение в светлом магистрате — это та цель, к которой я должен стремиться. Но я желал другого. Меня больше интересовала не сытая жизнь прислужника светлого магистрата, а работа службы безопасности гарандии. Но ты давал очень жесткий отбор, и сначала надо получить диплом. А для этого надо поступить. Магистр Тимы Тейнер был гораздо моложе. Ему недавно исполнилось 32. Свой пост он занял пять лет назад, и болтали, что его магическая сила была действительно велика. И, наконец, магистр пустоты Верхард, единственный из магистров, на счету которых становление магистрата. Поговаривали, он лично бросил в голову последнего короля гарандии под ноги толпе. Сейчас магистр разменял шестой десяток, а тогда он был совсем молодым. Пустота отпечаталась в серых глазах, и мне было не по себе от взгляда на него. «Господа претенденты», — обратился к нам глава приемной комиссии, — «сегодня для вас особенный день, потому что за ходом вступительной кампании будут наблюдать лично магистры Гарандии». Мы дружно поклонились, а я не мог избавиться от ощущения, что магистры кого-то высматривают среди нас. «Займите свои места и проявите максимум знаний и способностей, если хотите стать студентами Светломагической Академии. Приступим». Нас вызывали по одному. Каждый кандидат тянул билет и демонстрировал на практике указанные в нем заклинания. Затем выходил второй, тоже выполнял задания, и как завершающий этап кандидаты сходились в поединке длительностью пять минут. Решение комиссии мы должны были узнать только послезавтра, чтобы в тот же день счастливчики сдали теоретическую часть экзамена. Я наблюдал за светлыми магами. Они из кожи вон лезли, чтобы проявить себя. «Не так ради поступления, как вы перед магистрами, идиоты!» «Виктор Вейран!» «А?» — я подскочил с скамьи. Так задумался, что едва не пропустил собственное имя. «Проходите, месье Вейран!» — Снисходительно взглянул на меня глава комиссии. «Тяните билет!» «Помоги, Свет! И тьма, если ты тоже здесь!» «Заклинание структурного счета. прочитал я вслух. «Приступайте!» Отошел от магистрата чтобы не приведи свет, никого не угробить, и начал плести заклинание. Трижды оно срывалось, но я с каменным лицом делал вид, что так и надо, и лишь на четвертый раз создал кособокий, но все таки щит. «Вот», — продемонстрировал главе комиссии, светлый магистр подозрительно улыбался, темный таращился на меня, как на букашку, и лишь магистр пустоты вглядывался во что-то, ведомое только ему, м, -м, -м неплохо — сказал глава комиссии, занося что-то в своей бумаге. «Теперь прошу, присядьте. Взглянем на вашего соперника, Натан Кольс». «Вот и встретились, убогий. Это судьба. Похоже, я смогу утереть нос новому врагу уже сегодня». Этот худосочный блондинчик вытащил билет. «Заклинание световой стены», — прочел он. Отошел от магистров, сверил плетение, и перед ним выросла световая стена. «Вот гадёныш! Что делать? В его силе точно нет примесить мы. «Что ж, отлично!» — сказал глава комиссии. «Теперь последует поединок. Месье Ирон, присоединитесь к нам!» Я присоединился с большим удовольствием. Мы с Натаном Кольцом замерли друг напротив друга. Он выразительно поморщился, будто букашку увидел. Я же, пока экзаменаторы отвернулись, показал ему кулак. «Приступайте!» Я атаковал первым. Никогда не любил тянуть кота за хвост. Ударил световой волной, которая получалась лучше всего, и ушел с линии атаки. Однако Кольс увернулся с легкостью и ударил в ответ. Я поднял корявый щит, поглощая большую часть урона. Увы, слишком мало, ладонь обожгло. Тфу ты. Ударил сильнее, призывая огненные стрелы. Все-таки планировал приобрести боевую специализацию. Удар, еще удар! Кольс отразил все. И на исходе пятой минуты ударил меня светом так, что я отлетел к стене, врезался в нее спиной и едва не встретился с богами раньше времени. «Бой окончен!» — раздался голос главы комиссии. «Займите свои места! Следующий!» Тьма. Да чтоб он провалился! Я дополз до скамьи и сел. Не надо быть провицем, чтобы сказать, экзамен я не сдал. Но сам виноват. Я не знал, что еще сделать, чтобы усилить мой свет. Отец говорил, что инициация может помочь, но и жениться я пока не собирался. А светлому магу без женить бы никак. Едва дождался, пока закончится экзамен, и тут же умчался со всех ног. Как и ожидал, соглядатые дежурили на входе, а мне хотелось побыть в одиночестве. Поэтому смешался с толпой гомонящих кандидатов в студенты, опустил голову и попытался проскользнуть мимо. Удалось. Во многом благодаря отводу глаз, который использовал. Быстро свернул на соседнюю улицу, Пока никто не опомнился и дал деру. Да, неприятно чувствовать себя пустым местом или ничтожеством или просто никем. Я шел быстро, не оглядываясь. Погода стояла летняя, чудесная. Люди гуляли по улицам, наслаждаясь прекрасным днем. А мне хотелось провалиться сквозь землю, чтобы отец никогда не узнал, как плохо я сдал практический экзамен. Я даже не смотрел, куда шел. А когда опомнился, вокруг были незнакомые кварталы. Мое внимание привлекла еще одна группа юношей, очень похожих на студентов. И они тоже спешили куда-то, может, на экзамены. Надо спросить у них дорогу. Я уже было нагнал свою цель, когда заметил, куда они идут. А впереди были высокие кованые ворота, надпись на которых гласила: "Высшая темномагическая гимназия Черная Звезда". Судьба. Я никогда не был фаталистом но учитывая, что только что отсрочил свое поступление минимум на год, почему бы и нет? Представил, как приеду домой и заявлю отцу, что буду развиваться в том виде магии, которая удается лучше всего, то есть в темном. Документы были с собой, поэтому я рискнул и вошел в ворота следом за студентами. Уф, мрачное местечко. Перед нами расстилалось огромное кладбище с рядами надгробий. На каждом выбиты имена, вот только на некоторых даты и рождения, и смерти, а на других — только рождение. Это как? Надгробия, поставлены живым людям? Или я чего-то не понимаю? Стало не по себе. Впервые мелькнула мысль, куда меня несет, Но веераны не отступают. Поэтому я решительно направился по тропинке между нагробий. Когда кандидат, идущий первым, скрикнул и провалился под землю, я решил, что просто просела чья-то могила но когда меня за ногу схватили костлявые пальцы, стало как-то не до смеха. Я не орал, в отличие от некоторых, а изо всех сил приложил по пальцам заклинаниям, едва не в собственный сапог. А сам побежал вперед, виднеющийся впереди черный махине гимназии. А руки росли, как грибы после дождя. Хватали, заставляли споткнуться, упасть. Я скакал между ними, чувствуя себя горным козлом. Вправо, влево, вправо, влево. Я когда все таки ухнул вниз, смягчил падение заклинанием. Кажется, сильно приложился головой, потому что на пару минут потерял сознание. Открыл глаза, потирая ушибленный затылок, и заорал. Скелет, выпятивший на меня пустые глазницы, заорал тоже. Я кинулся в сторону, он за мной. Пришлось остановиться, развернуться и так жахнуть по нему заклинанием огня, что от него остались только головешки. «Прости, друг, покойся с миром» оглянулся по сторонам глубоковато могилка задрал голову м да а это что такое прямо передо мной в земле была дверь я одернул ручку и она поддалась на всякий случай призвал боевое заклинание чтобы возможному противнику не поздоровилось, и шагнул в узкий коридор с каждым моим шагом впереди вспыхивали факелы один за другим а я медленно шел вперед проверяя пол ногой прежде чем ступить, пока из сумрака не выткалась тень назови свое имя потребовала тень виктор вейран ответил я а теперь то имя под которым ты хотел бы учиться в гимназии черная звезда виктор сантьер назвал титул мадам валерии первой супруги отца гимназия черная звезда дает тебе шанс доказать свое право находиться здесь продолжила тень Но для этого тебе придётся меня убить. Я атаковала так быстро, что если бы не заготовленное заклинание, гладал бы кто-то мои косточки. Я ударил точно в цель. Тень завизжала на сотню голосов, и вдруг обратилась пеплом, осела на пол, и передо мной была ещё одна дверь. Толкнул её, и вышел в большой зал, где уже толпилось около семи парней моего возраста. Они покосились на меня, но ни один не заговорил. Может, таковы правила? Я тоже молчал. А в стенах то и дело появлялись двери, и вскоре настало двадцать. Надеюсь, это все? Но снова возникла дверь. Вот только из нее вышел не юноша, а взрослый мужчина в черном плаще с застежкой в виде восьмиконечной звезды. Он выглядел как типичный темный маг. Черные волосы до плеч, карие глаза с прищуром, нос с небольшой горбинкой и узкие губы. Одним словом, приятнейший наружности тип. Что ж, господа кандидаты, замер он перед нами. Вы прошли первый этап испытаний для того, чтобы стать курсантами гимназии Черная звезда. Курсантами? А почему курсантами? Мое имя Клод Стерн. И я являюсь директором этой гимназии. Вы наверняка думаете, а что же дальше? Дальше вы на выходе получите пропуск на следующий экзамен пойдете домой выспитесь и подумайте а зачем вам это надо стоит ли рисковать своей жизнью чтобы освоить науку темной магии и если вы решите что не стоит не приходите а если вдруг хватит смелости рискнуть жду вас завтра в полдень для второго этапа вступительных экзаменов свободны И директор исчез прямо с того места, где стоял. Послышались удивленные шепотки. Сюда, миссия кандидаты! Вдруг раздался скрипящий голос, и сквозь единственную оставшуюся дверь заглянул скелет. Получите у меня звёздочки для экзамена. И наша двадцатка потянулась к выходу. Я шел последним, все еще не веря в то, что делаю. Я стану курсантом гимназии темной магии. Отец меня проклянёт!» С другой стороны, пусть старый дурак и дальше делает вид, что он самая большая шишка в гарантии. А я пойду своим путем. Запретит. Уйду из дома. Сам потом будет локти кусать. И я уверенно взял звезду из пальцев скелета, уже точно зная, завтра приду сюда, чтобы сдать вторую часть вступительного экзамена».